Глава 10. Счастливый билет В офисе фирмы «Зелёный лев» кипел скандал. «Вы опоздали на час и сорок четыре минуты!» — кричал багровее громадным носом, похожий на пожилого турка хозяин. «Что за люди? Вах! Я не понимаю! Они опаздывают на такой срок, а потом приносят бумаги и требуют подписать их!» Будто всё в порядке. «Я устал вам объяснять, господин Бомбинус», — сохраняя остатки сдержанности, говорил капитан Ставриткин и незаметно стискивал кулаки. «В море всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства от штормовой погоды до нападения пиратов. Это форс-мажор, господин Бомбинус. Форс-мажорные обстоятельства учитываются международным правом», И вы не можете не считаться с этим. Что мне ваше международное право, господин... Э... Селедкин? Я сам диктую свои права. На это у меня есть хорошо оплачиваемые юристы. Очень хорошо оплачиваемые. И они в суде объяснят вам все как надо, если у вас хватит недомыслия обращаться в суд. «Вах! Международное право! У нас был контракт! В контракте ни слова про штормы! А что касается пиратов, то это совсем уже ваша проблема!» «Клянусь, дедушкой и бабушка, мы ее решили», — закипая вмешался старпом Жора Сидоропола. «И когда меня спросят, что делать теперь, то я скажу, проблему с вами мы решим тем же способом, если вы...» «Спокойно, Жора», — попросил капитан Ставриткин. «Господин Бамбинус, давайте же рассуждать здраво. Час и сорок четыре минуты, как вы изволили подсчитать смехотворный срок, он ничего не решает. Мы доставили вам яхту в целости и сохранности, преодолев немало трудностей». «Вах! Они мне доставили яхту! Зачем она мне теперь? Полчаса назад я купил другую! Завтра я отправляюсь на ней на Мальту, если только сегодня вы не доведете меня своими глупыми претензиями до сердечного приступа!» Господин Бомбинус часто задышал, поднял руку и защелкал пальцами. Подскочил гибкий секретарь, протянул хозяину похожую на сигарету капсулу. Тот вытряхнул из неё пилюлю, кинул в рот, запрокинул голову. Секретарь поднёс стакан. Вода забулькала в толстом горле миллионера. Бомбинус прикрыл глаза и начал тихо постановать. Секретарь изогнулся в сторону капитана и жоры «Господа, вы видите, шеф нездоров. Со всеми претензиями, если таковые имеются, обращайтесь, господа, к старшему юрисконсульту фирмы. Прощайте, господа. Прошу вас, господа. Ну, в самом деле, не вызывать же охрану». Трое мальчиков и девочка шагали по пёстрому приморскому городу. Было на что посмотреть. У причала морского вокзала стоял многоэтажный, «Ну, просто целый город, океанский лайнер». По трапам спускались на пристань пёстрые ленты пассажиров. Играл оркестр, и его трубы сияли, как упавшие на землю осколки солнца. «Это что, встречают какого-то шейха?» С уважительной и даже боязливой ноткой спросил Джонни. «Какого там шейха? Туристов встречают?» — отмахнулся Максим. Сервис и бизнес. Джонни, хочешь мороженого? спросила, перекрикивая оркестр Ника. Конечно, хочу. Я его любил ещё тысячи лет назад, пуще всего на свете, так же громко возрадовался Джонни. Люди на причале заоглядывались. Какой забавный мальчишка. Ника купила мороженое всем. От морского вокзала Ника, Владик, Максим и Джонни вышли на широкий бульвар. Здесь работал удивительный разноцветный тир. В нём стреляли из луков. Всем, кто покупал билетики, рыжий хохочущий клоун вручал стрелу и лук с резиновой тетевой. Надо было попасть в пирамиду из жёлтых и красных кубиков или прыгающий на воздушной струе шар. И тем, кто попал... И тем, кто промазал, клоун радостно вручал призы воздушные шарики с картинками. Нашим друзьям не очень-то повезло. В цель попал только Максим. Кубики с треском разлетелись по сторонам. Остальные стрелки после промахов шумно сопели. И Джонни совсем как мальчишка. Не думаю, что Ахахита похвалил бы нас, сокрушённо сказал Владик. Да уж, — отозвалась Ника, без большого, впрочем, огорчения. Шарики-призы, вручённые клоуном, утешили всех. «Смотрите, у меня верблюд!» — радовался Джонни, у которого на шарике желтел весёлый верблюжонок. «Совсем как в пустыне Джум-Карая!» «Не упусти!» — предупредил Максим. «Ну вот, я же говорил!» Мальчик Джонни Кукунда смотрел на улетающий шарик с приоткрытым, как у огорчённого первоклассника, ртом. Ты разве не можешь вернуть его своим колдовством? спросил Владик. Не могу. У превращённых магов колдовская сила пропадает, пока не превратятся обратно. Обратно пока не надо, сказал Максим. Здесь не место. Ему будет одиноко вербулюжонку тихо сказал Джонни, подняв лицо. «Не будет! Ребята, пускаем!» — скомандовала Ника. Она, Максим и Владик разум выпустили нитки. Их шарики с обезьянкой, попугаем и кроликом взмыли, помчались вверх, догоняет Джонниного верблюжонка. Джонни быстро посмотрел на каждого из ребят и смущенно зацарапал подошвой сандалии ракушечную плитку. Капитан Ставриткин со скомканными бумагами в кулаке шагал понуро, быстро и сердито. Жора торопился чуть позади. Он чувствовал себя виноватым. Втравил друзей в авантюру с перегоном, и теперь полный крах. «Слушай, Данилыч, а может, правда, обратиться в морской арбитраж?» «А какой смысл? Мы ведь в самом деле нарушили контракт». «Но обстоятельства...» «Эти обстоятельства будут рассматривать несколько лет, и мы подохнем с голоду». «Но, клянусь, дедушкой не всё ещё потеряно», — горячился Жора. «Главным образом, чтобы заглушить свою виноватость». «Ведь есть ещё коллекция. Можно с её помощью поправить финансовые дела». «Жора, ну что за ахинею ты несёшь?» — поморщился Степан Данилович. «Портфель с медяшками. Кому нужны старые пуговицы?» «Это мальчишкам позволительно верить в сказки, да ещё старому фантазёру Юферсу? Он тоже как мальчишка. А мы-то не дети!» «Как сказал бы дедушка Анастас, как языком не мели, всё равно на мели!» Грустно признал поражение Жора. «И ещё на какой мели?» «Кречета придётся по условиям контракта вернуть прежним владельцам, и к тому же они потребуют неустойку. А где у нас деньги на эту неустойку?» «Клянусь, дедушкой нету. Данилыч, побей меня, может, станет легче». «Ох и трепло ты, Жора!» — вздохнул капитан. В отличие от капитана из Тарпома, ребята не испытывали горести и сомнений. Наоборот, бульвар привёл их к городскому парку, где мелькали, вертелись, разбрасывали обрывки музыки и яркие краски всякие аттракционы. Все четверо оказались в открытом вагончике сказочной железной дороги. Вагончик под залихватскую мелодию нырял в туннеле, взлетал на горки, описывал мёртвые петли, проносился сквозь густые струи фонтанов. Ребята хохотали. Джонни не меньше остальных. Никто не узнал бы в нём надутого и недовольного жизнью Джинна. «Как на загривке у птицы рух!» — вскрикнул он, когда вагончик сделал очередной вираж. Выставил наружу тощие коричневые ноги, болтал ими и радостно верещал. Упругая струя сорвала с его ноги сандалию. «Вай! Теперь не найти!» «Наплевать! Бросай другую!» — веселился Владик. «А здешние обычаи позволяют мальчикам ходить по городу босиком?» «Позволяют! На то мы и мальчики!» Владик сдёрнул, швырнул за борт свои сандалеты. «В знак солидарности!» «Тебе влетит от отца!» — предупредил рассудительный Максим. «Он не узнает. У меня есть запасные!» «У меня тоже», — вспомнил Максим и радостно выкинул свои стоптанные башмаки. «Тогда и я?» — Ника потянулась к ноге. «А тебе не надо! Ты же девочка!» — крикнул сквозь дребезжание вагончика Владик. «Ну и что? Никто не знает, что я девочка». «Мы-то знаем», — возразил Максим. «К тому же у тебя нет запасных». «Ладно уж». У Джонни весело перекосились очки — Продолговатые восточные глаза горели за стёклами от ликования. Наконец вагончик остановился. Ребята спрыгнули на площадку. «Фу, укачало даже», — чуть кокетливо пожаловалась Ника. «По-моему, требуется ещё порция мороженого». С мороженым в руках они выбрались из парка и оказались на улице со старинными зданиями. Одно из них — трёхэтажная с похожими на маяки башенками по углам, особенно бросалась в глаза. У высокого гранитного крыльца лежали тяжёлые якоря. Над входом горели начищенные бронзой буквы литой вывески. «Музей истории флота, корабельного дела и морской археологии». «Ой, это ведь тот самый музей!» — обрадовалась Ника в которой папа, Гоша и Ахахита понесли коллекцию. «Может, зайдём?» Владик нетерпеливо запританцовывал босыми ступнями. «Босиком в музей всё-таки неудобно», — рассудил Максим. «Это не по паркам и бульварам скакать». «Но ведь интересно», — заспорила Ника. «Может, сейчас там как раз идут переговоры? Интересно, за какую сумму музей купит пуговицы?» «Думаете, купит?» — сказал Максим. Что-то опять у меня всякие сомнения. Боюсь, что будет новый привет от Васи. Обязательно купит. Папа говорил, он в таких делах понимает. «Ой!» — спохватилась Ника. «Что?» — подскочили Максим и Владик. «А где та пуговица, ну, из которой появился Джонни? Неужели в том портфеле?» «Да ты что!» — возмутился Владик. «Здесь она!» — и похлопал по карману. «Это же Джоннина собственность, нельзя её в музей!» «На кой она мне?» — возмутился в свою очередь Джонни. «Я в неё больше ни за что не полезу!» Все смутились, разом вспомнили, кто такой этот Джонни. Мальчишка-то всего на час-два, и кроме того, он почти что их пленник. Пленник желания. «Ну так что, будем заходить?» — скованно спросила Ника. «Не будем», — решил Владик. «Если Илья Ильич, Гоша и Ахахита уже там, они нас от себя больше не отпустят, и мы не попадём на пляж». «А что такое пляж?» — радостно спросил Джонни. «Место у моря. Там плавают и загорают. Знаешь, как здорово!» — оживился Владик. «Ой, кажется, я не умею плавать», — смутился Джонни. «А мы научим». Многозначительно пообещал Максим. «Только чур не верещать!» — предупредила Ника. Взявшись за руки, они заспешили по ракушечному тротуару. В конце улицы синело море. Едва ребята миновали музей, как у крыльца с якорями оказались Илья Ильич Верхотуров, Гоша с тяжеленным портфелем под мышкой, и насторожённо поглядывающий по сторонам Ахахита. «Директор музея замечательный человек», — объяснял Никен отец. «Я созвонился, с ним он ждёт. Правда, я не сказал, с чем именно мы идём к нему. Решил сделать сюрприз». «Сюрприз — это, конечно, хорошо, да только будет ли директор в восторге?» — заметил Ахахита, словно в нём вдруг проснулась частичка опасливого макарони. Тем более, что наши мучащиц даже не успели вычистить все пуговицы. «Директор умеет распознавать истинные ценности под слоем копоти и пыли», утешил спутников Илья Ильич. «Впрочем, я понимаю, для сомнений, конечно, есть некоторые основания». «В сомнениях бывает это немалый поэтический смысл». Со своих позиций оценил ситуацию Гоша. «Вот, послушайте, я...» Это самое, на ходу. В сомнениях тоже своя острота, Они лишь сильней обостряют надежду. Недаром обшарили мы три кота Средь скал и внутри, и снаружи, и между. Гранитных теснин и заржавленных стен, Где даже отважный от страха заплачет но мы не дрожали в глухой тесноте. Тут я ещё это самое, не совсем. И значит, нас всех ожидает удача. Подвёл итог профессор Верхотуров, не потерявший оптимизма в пиратском плену. Вперёд! Дядюшка Юферс, охая и держась за поясницу, и Макарони собирали имущество, готовились покинуть яхту. «Ведь вот-вот она должна была уйти к новому владельцу». «Значит, скоро домой, Витя», — говорил дядюшка Юферс, застёгивая стоявший на крыше кубрика баул. «Небось, соскучился по своим, а Шурик твой, наверное, ждёт не дождётся брата с велосипедом». «Тьфу-тьфу-тьфу, дядя Юферс», — не верил в добрую судьбу макароне «Не надо загадывать». Ещё неизвестно, как оно всё обернётся. Всё-таки скребёт у меня на душе из-за той проклятой пуговицы. Хотя она и не с нами теперь, а всё равно боязна. Это уж ты чересчур, Витя. Опасаться, конечно, надо, но не так постоянно, как ты. Всё будет как задумано. Придут сейчас агенты по приёмке, попрощаемся с яхтой. Получим денежки и... «В аэропорт? Надо только ещё дождаться результата с коллекцией. Глядишь, и там повезёт!» Макарони, конечно, трижды сплюнул украдкой. «Признаться, жаль мне расставаться с Кречетом!» — продолжал рассуждать дядюшка. «Славный кораблик напомнил мне мою боцманскую молодость!» Неплохое судно. Руля слушается от любого шевеления штурвала, осторожно согласился Макароний. Я к нему тоже привязался, хотя и попадали мы на нём в переделки. А смотрите, вон идут капитан и Жора. Степан Данилович и старпом шагнули с пирса на борт. Сразу можно было увидеть, нет на их лицах радости. Макарони втянул голову в плечи, а дядюшка Юферс всё же не удержался от вопроса. «Ну как дела? Где они, агенты по приёмке-то?» «Если я захочу сказать, где они, то придётся назвать место, куда попала по Ганелю та самая пуговица», дал исчерпывающий ответ Жора Сидоропула. Дядюшка и Макарони понимающе переглянулись. Стало ясно, что собираться в аэропорт не следует. Несмотря на предупреждение Ники, Джонни верещал, когда его тянули в воду. Правда, он делал вид, что не боится, а просто дурачится, но упирался всерьёз. К тому же он был в слишком широких полосатых, словно из восточного халата скроенных, трусах, которые съезжали, их приходилось поддерживать. Вот уж не думала, что джинны такие боязливые, сказала Ника. Я ведь не морской джин, а сухопутный, заспорил Джонни, как маленький мальчик, которого в чём-то упрекнули незаслуженно. У меня не было времени на купание болтыхание. Но «Ну так пользуйся случаем, учись, посоветовал Максим. Ай, я боюсь. Все сперва боятся. — объяснил Владик. — А ты привыкай. Сперва погрузись с головой. — Ничего себе, с головой! Вода нальется в уши! — А ты их на первый раз заткни, и нос тоже. Вот так. Владик отдал Нике очки, большими пальцами зажал уши, а мизинцами — ноздри. И гнусава продолжал. — Набери воздуха зашмурься и с головой в воду! Смотри! Он присел, исчез под водой, выпустил пузыри, выскочил на поверхность. «Понял, как надо!» «Ага!» — Джонни тоже отдал Нике очки, повыше подернул трусы, закупорил уши и нос, как Владик, потом надул живот, присел с размаха и выскочил из-под воды через две секунды. «Ну как, получилось у меня?» «На первый раз неплохо», — слегка покривил душой Максим. «А теперь ложись животом на воду. Я буду тебя держать, а ты махай руками и ногами, чтобы не погружаться. Да не хватайся ты за трусы, не уплывут». Джонни добросовестно молотил конечностями по воде, но когда Максим пытался отпустить его, снова начинал верещать. «Подождите, я придумала!» — воскликнула Ника. Выскочила на берег. Пошарила в брошенной там одежде и с зажатыми в кулаке пятирублёвыми монетками побежала к пляжному киоску. И скоро пошла обратно, надувая на ходу зелёный резиновый круг, с какими плавают малыши. «Вот, надевай! С ним не потонешь, даже если захочешь!» С кругом Джонни быстро обрёл уверенность. Кувыркался в воде, плавал в размашку, подымал фонтан и брызг, дурачился и визжал от радости. Наконец, они выбрались из воды и упали животами на горячий песок. Джонни отфыркивался и шумно дышал. «Кажется, мы тебя замучили», — виновато сказала Ника. Джонни подскочил. «Ни чуточки не замучили! Наоборот, я и не знал, что это так здорово — быть мальчиком!» «Ну так оставайся таким навсегда!» — простодушно посоветовал Владик. «Кто тебе мешает?» Радость Джона Кукунды поугасла. «Я не имею права. У Джинов куча правил и запретов. Я должен сохранять волшебную силу, чтобы исполнить единственное желание тех, «Кто меня освободил?» «А когда исполнишь, что дальше?» — осторожно спросила Ника. «Дальше? И Исчезну из ваших глаз и полечу в звёздные пространство набираться новых сил. Такая у нас, у джинов, судьба, что поделаешь?» Джонни старался говорить беззаботно, однако видно было, что ему сделалось невесело. Ребята отвели от него глаза и стали смотреть в песок, будто были виноваты. «Пора обратно», — насупленно сказал Джонни. «Заклятие кончается. Вот превращусь тут в глобус с ножками, весь народ сбежится». Когда они вернулись на яхту, сперва показалось, что она пуста. Но Владик заглянул в кубрик и увидел, что отец, Жора, Макарони и дядюшка Юферс сидят у стола и о чём-то озабоченно беседуют. Он махнул рукой друзьям. «Давайте, мол, на корму!» В кокпите не было никого. Джонни со вздохом оглядел себя с головы до ног, вздохнул и решительно сказал. «Ну ладно, поиграли и хватит. А то вся магия истратится не туда, куда надо». Он надул щеки, тряхнул руками и тут же сделался прежним. Шаром с цилиндром на макушке, с тонкими ножками в лаковых башмачках. Только вместо узких брючек на нем были яркие полосатые трусы, те, в которых он резвился на пляже. Кукунда недоуменно посмотрел на них и махнул рукой, наплевать, мол. Он обвел ребят взглядом, уже не Джониным, а Джинниным. Нетерпеливым и слегка капризным. «Ну, в общем, такие дела. Давайте ваше желание. Мне пора. Ещё увидит кто-нибудь. Подымется шум». «Ох, мы ещё не придумали», — вспомнил Владик. «Да, ребята, гуляли, дурачились». «Ну вот, я так и знал», — Кукунда был раздосадован. Будто сам он не развлекался недавно с друзьями. «Сейчас начнётся волынка». — Ну, Джонни, то есть господин Кукунда, — взмолилась Ника, — не сердитесь, мы сейчас сосредоточимся. — Надо узнать, как там дела, — рассудительно сказал Максим и кивнул на вход в кубрик. — Когда придётся прощаться с яхтой? Владик, ты спросил бы у отца, выяснил обстановку? — Я сейчас. — Владик скатился по трапу внутрь. — Не понимаю, чего мы ждём. Кукунда нервно переступил башмачками. «Думайте скорее!» «Мы должны сначала выяснить ряд обстоятельств», — веско проинформировал Кукунду Максим. «Чтобы сориентироваться. Подождём ещё минуту. Владька, как дела?» Появившийся Владик панура сел на палубу. «Клянусь с дедушкой, дела хуже некуда. Хозяин отказался принимать яхту, потому что опоздали». Папа сказал, что теперь мы в долгах по самую макушку. «Но, может быть, нас выручит коллекция?» — с жалобной надеждой вмешалась Ника. Папа же говорил. «Я сказал про коллекцию», — вздохнул Владик. А папа разозлился. «Хватит, — говорит, — забивать головы детскими сказками про медяшки». «Вот теперь всё ясно», — с удовольствием произнёс Максим. «Что?» — разом повернулись к нему Владик и Ника. «Ясно, какое желание». «Формулирую точно. Господин Кукунда, слушайте. Нам необходимо, чтобы коллекция капитана Румба была продана музею за сумму, которая покроет долги капитана и экипажа Кречета. И чтобы она позволила решить другие вопросы. Купить корабельному Гоше парусник для жилья, велосипед брату Макарони, новую квартиру Ники и её папе» а дядюшке Юферсу выкупить таверну долблёная тыква. И чтобы осталось ещё всем кое-что для будущей жизни. Все согласны? Ага, — выдохнули Ника и Владик, изумлённые всеобъемлющим содержанием и чётким изложением желания. А Владик на всякий случай достал из кармана и сжал в кулаке медную пуговицу с арабской вязью. «Можно было и покороче?» проворчал Кукунда. «Итак, всё ясно. Ладно, приступаю. В общем, спасибо за компанию, хорошо было с вами. И прощайте. Как только желание будет принято к исполнению, я улетучусь, не успеете помахать руками». Джин Иекоконан Кокант Ибн Дахар Кукунда сел, скрестив ножки. Они совсем спрятались под шаром. Поднял перед носом вытянутые вверх указательные пальцы. замер владик ника и максим тоже замерли. Между кончиками пальцев кукунды проскочила похожая на крошечную молнию искра. И еще и еще ребята перестали дышать. Но искры прыгали, потрескивали. А больше ничего не случалось. Кукунда не исчезал. Мало того, наконец он уронил руки и озадаченно пробормотал. «Нифига не получается! Не могу понять!» «Не хватает магической силы?» — грустно догадалась Ника. «Да всякой силы у меня хватает!» — подскочил Кукунда. «Не в этом дело! Поступает ответный сигнал!» — Данное желание не имеет смысла. Ячейка с намеченной для задания целью пуста. — То есть как это? — разом спросили Максим и Владик. Первый подозрительно, второй с обидой. Как — Как-как? Так случается, если желание уже исполнено. Само собой, без всякой магии. Профессор Верхотуров, Ахахита и Гоша возбужденно шагали в направлении яхтенных причалов. «До сих пор не могу поверить, сеньоры!» — восклицал Ахахита. «Можно сказать, одним выстрелом сразу в сто мишеней. Я кое-что понимаю в музейном деле, но чтобы вот так... Ох, как будут радоваться наши мучачас!» «Я и сам сперва не поверил», — вторил ему Илья Ильич. «Нет, я, разумеется, понимал ценность коллекции досточтимого капитана, но думал...» Музей станет упираться, торговаться, отнекиваться, ссылаться на отсутствие средств, хотя директор прекрасный человек. А он мало того, что выпотрошил все музейные финансы, так еще и связался с Международным фондом «Морской антиквариат». «И там, судя по всему, открыли рты от изумления», — подхватил Ахахита. «Это надо же! Немедленно выписывайте чек!» «Боюсь только, что дядюшка Юферс будет огорчён», — слегка заботился Илья Ильич. «Ведь пришлось оставить в музее тетрадь и рисунки капитана». «Но директор обещал хорошие ксерокопии», — напомнил Ахахита. «Да-да, и это утешает». «Думаю, дядюшку больше всего утешит возможность получить обратно свою тыкву», — заметил Ахахита. Я поставлю свою коронаду у него на дворе, и по праздникам мы будем устраивать салюты. А как вы это полагаете, если я дам своему паруснику имя это самое Элеонора, одолев смущение, выговорил Горше. Илья Ильич и Ахахита наперебой заверили его, что лучшего названия невозможно придумать. Тогда это вот Сочинилось. «Мы вспомним, друзья, эту славную пору на праздничный ужин, собравшись все вместе на солнечной палубе Элеоноры, пропитанной солью морских путешествий». «Георгий Лангустович, вам нет равных среди певцов морской жизни», сказал Илья Ильич Верхотуров. Ну что вы, я — это самое. А вот ещё, так сказать, это. Итог. Невзгоды встречали в пути без конца мы, Но славен финал. Кто не верит, взгляни-ка, Поскольку с прекрасными очень сердцами И мальчики наши, и храбрая Ника. Профессор и Ахахита, по правде говоря, не поняли, при здесь сердца мальчишек и Ники. Они ведь не знали о надписи на сертификате. Но снова похвалили Гошу. «Ой, они идут», — слабым голосом сообщила Ника, увидев на причале отца Гошу и Ахахита. «Между прочим, без портфеля», — многозначительно заметил Максим. «Господин Кукунда». «Вам надо на минуточку снова под брезент», — быстро сказал Владик. «А то увидит «Ну вот опять!» — заныл Кукунда. «Сколько можно?» «Но мы же не виноваты, что с прошлым желанием вышел сбой», — официальным тоном проговорил Максим. «А я что ли виноват? Сами не знаете, чего хотите!» «Но теперь-то уж мы точно решим! Очень скоро!» — пообещала Ника. И пока мальчишки укрывали кукунду, она выскочила на причал. ну как тут дела?» — бодро и деловито спросил у дочери Илья Ильич. ох папа, у нас плохие новости!» — и глянула вожидательно. «А у вас?» «Зато у нас хорошие!» — не выдержал профессор Верхотуров. «Просто чудесные!» Настолько замечательные, что ваши плохие новости перед ними ноль с минусом. Пожалуй, нет смысла подробно описывать радостную беседу в кубрике Кречета, рассказ о событиях в музее и обсуждение планов на будущее. А сеньоре Бамбинусе, хозяине «Зелёного льва», теперь говорили уже без досады, а просто со смехом. Это даже прекрасно, что он не принял яхту. И возвращать её прежним владельцам тоже нет нужды. Степан Данилович без труда выплатит нужную сумму, и кречет станет семейной яхтой Ставриткиных с прекрасным, уже сложившимся дружным экипажем. Всех это радовало, потому что каждый успел привязаться к небольшому, но замечательному кораблику, на котором пережили столько приключений. О, а кукунд это, спохватился Владик. Он, Максим и Ника бросились из кубрика. Кукунда сердито пыхтел под брезентом. «Если он вместо исполнения желания превратит нас в креветок, то будет совершенно прав», — прошептал Максим. «А какое теперь желание-то?» это? — выдохнула Ника. «А вы что, не догадываетесь, какое?» — удивился Владик. «Они, кажется, догадывались. Да, конечно». Быстро и понимающе взглянули друг на друга. «Кто за?» — строго спросил Максим и поднял руку. А Ника и Владик вскинули по две руки. Максим отбросил брезент. «Наконец-то!» — Кукунда сердито поправил цилиндр. «Вы меня уморите!» «Нет», — объявила Ника. «Мы, наконец, придумали желание. Вместо того, которое исполнилось само собой. Это ещё точно не исполнилось. Ну и...» «Господин Кукунда, мы желаем, чтобы вы стали прежним Джонни», — официально произнёс Максим. «Вы что, это, офонарили?» <свят> — жалобно спросил Кукунда. В отличие от Максима, он не сумел сохранить официальность. «Нисколько», — подпрыгнул Владик. «Мы по правде. Вы ведь сами говорили, что поняли, как замечательно быть мальчиком. Пусть вы сделаетесь таким, как мы, и навсегда станете нашим другом. И чтобы всегда были с нами и росли вместе с нами. Знаете, как будет здорово!» «Или вы не хотите? Тогда не надо, конечно», — тихо сказала Ника. «Да хочу я, хочу!» — взвыл Кукунда, и показалось даже, что в голосе старого джинна прорезался голос мальчика Джонни. «Но я же не могу! Я джин-исполнитель желаний и должен беречь силы и каждый раз выполнять желания того, кто меня освободил. А не своё, на своё я не имею права!» Максим скрестил руки. «А это и не ваше. Это наше желание, господин Кукунда. Это мы хотим, чтобы вы опять превратились в Джонни. А в том, что этого хотите и вы, никто не виноват. Просто совпадение». «Да!» — осторожно сказал Кукунда. «Да!» — хором сказали трое. А Владик, как и в прошлый раз, достал из кармана и сжал старинную пуговицу. «Только имейте в виду!» — снова заговорил Кукунда. «Что?» — опять хором сказали друзья. «Если я превращусь в настоящего мальчишку, я ведь растеряю всё своё волшебство!» Владик, Максим и Ника переглянулись. Владик пфыкнул губами, Максим пожал плечами. Ника сказала. «А оно нам надо?» «Ой!» «Почему ой?» — вздрогнул Кукунда. Он, кажется, уже настроился на превращение. «Я подумала, если сделаетесь обыкновенным, как мы, то ведь потеряете и своё долголетие, то есть перестанете быть бессмертным». «Глупые вы!» — вздохнул Кукунда. «Все люди бессмертны, только до поры не знают этого!» «Ну так что?» «Тогда давай!» Владик нетерпеливо обвёл глазами друзей. «Мы хотим, чтобы...» Он не успел договорить. Вместо живого шара перед ребятами снова возник Джонни. «Ура!» Они сплели ладони в дружеском рукопожатии. «Неизвестно, сколько времени друзья ликовали бы, но тут в кокпите возник Жора». «Клянусь, дедушка, опять четверица в глазах, или... это по правде?» Он старательно пересчитал пальцем ребят. «Дядя Жора, это по правде?» — радостно заверил его Ника. «Это Джонни». «Бедный мой дедушка! Даже он не вынес бы всего этого! Значит, ещё одна беспризорная личность, которую придётся укрывать от таможенной стражи!» «Дядя Жора, это уже не беспризорная. Это наш с папой родственник. Мы его встретили здесь. Он жил в интернате. А теперь будет жить с нами, в новом доме, который мы с папой построим у моря». Старпом Жора Сидорупола меланхолично покачал головой. После всего, что произошло за последнюю неделю, удивляться ещё чему-то было бессмысленно. Максим, который был рассудительнее остальных, вдруг встревожился. Ох, Ника, а твой папа согласится? Да? Я ему всё расскажу. Скоро Джонни забудет, что он был каким-то там джином и станет моим братишкой. Максим и Владик посмотрели друг на друга. Во как? Проговорил Максим негромко и без восторга. Ника взглянула на него, на Владика, вздохнула. «Бестолковые какие! Встаньте рядом! Закройте глаза!» Они подчинились, догадались. Ника по очереди обоих чмокнула в щёку, а потом и Джонни. Мальчишки стояли, не открывая глаз, но на лицах их расплывались улыбки. Всё кончилось хорошо. И было потом много радостного. Плавание на Кречете, весёлые посиделки на крохотной обшарпанной шхуне Элеонора, которую Гоша недорого приобрёл у местного яхт-клуба, и встречи с самой мадам Элеонорой. Она приехала из Синитополя устраивать литературные дела поэта Г. Л. Ныряйла и писателя Юферса, и устроила весьма удачно и дружные субботники в Белом домике над морем, который стал жильём для профессора Верхотурова, Ники и её братишки Джонни. И всего не расскажешь. А Шурик и Женя неутомимо гоняли на новеньких велосипедах по Приморским улицам. Одно было плохо. Никакие сокровища не в состоянии остановить время. И в конце концов... За августом обязательно подкрадывается сентябрь. Здесь, на юге, его приближение никто ещё не замечал. Сплошное лето. Но Максиму от этого было только хуже. Ведь неотвратимо придвигался день прощания. День расставания с этим теплом, с морем, с кречетом, с друзьями. И Максим, давно поклявшийся себе никогда не плакать, перед отлётом в Москву расплакался. Как дошкольник. Я не хочу. Но я изо всей силы не хочу. Не могу без вас. Это было уже в аэропорту, перед тамбуром, ведущим на взлётную полосу. Максима провожали все друзья. И ребята, и взрослые. Даже братишка Макарони Шурик и его друг Женя были здесь. Все уговаривали безнадёжно плачущего Максима, как могли. «На будущий год приедешь». «Будем переписываться по интернету. Тебя мама и папа ждут». «Да не ждут они», — вырвалось у Максима. «У них там свои дела. Сходятся, расходятся, выясняют что-то. Поэтому и меня сюда на каникул отправили, чтобы я им не мешал». «Что тут скажешь? Как утешишь». Утешали, как могли, и никто не обратил внимания, как Женя и Шурик что-то зашептали друг другу на ухо и сцепились мизинцами. Так у ребят бывает, когда загадывают тайное желание. Нет, один из провожавших, Пудель Чапа, всё же заметил это. Поднял ухо и глянул с одобрением. Затем подошёл к Гоше. Деликатно, но настойчиво потянул его за подол фуфайки к двум друзьям. Понурый, одетый уже по-осеннему, в Москве дожди, Максим, наконец, унял слёзы, молча пожал всем руки. Взглянул на Нику, чуть улыбнулся и закрыл глаза. Владик и Джонни деликатно отвернулись. А она сделала то, чего Максим ждал. Хоть какое-то утешение. Потом друзья грустно брели от аэровокзала. А Максим сидел в кресле авиалайнера и отрешённо смотрел перед собой — Облака за окном напоминали надутые паруса, но от этого не было легче. «Уважаемые дамы и господа, предлагаем вам свежую прессу, журналы, и газеты...» это симпатичная стюардесса катила по проходу тележку. Максим не хотел газеты и журналов. Он вообще ничего не хотел, кроме одного. Но это одно было несбыточным. Он машинально вытащил из кармана джинсовые, твёрдые, непривычной курточки, билетную книжку, из которой при регистрации вырвали последний полётный купон. Все нужные бумажки уже выдрали, а сколько ещё осталось? Правила, инструкции, бюрократия такая. Максим повертел книжку в пальцах, пригляделся к билетному номеру. «Что это?» «Нет, в самом деле, что это?» Максиму помнилось, что раньше номер был совсем другим, и цифр в нём было гораздо больше, а теперь... «Счастливый! Счастливый! Шесть знакомых цифр! Один, два, три, три, два, один!» Вмиг вспомнились все рассказы Ники о прежнем чудесном билете и колдовство во время путешествия. «Надо сочинить какое-нибудь заклинание. Вдруг случится чудо. Скорее!» Максим прикусил губу, отчаянно напрягся и сказал, «Славный мой кречет, лети мне навстречу!» Казалось, за иллюминатором мелькнули белоснежный грот из таксель, Уже не облака, а настоящая вздувшаяся парусина. Бортпроводница подошла и недоуменно остановилась у пустого кресла. «Простите, господа, мне кажется, здесь только что был мальчик?» Пассажира смотрели недоуменно. Никакого мальчика они не помнили. А через секунду забыла о нём и стюардесса, поскольку бывает, что волшебство оказывается сильнее, чем строгие инструкции авиакомпании. А мальчик вышел из боковой аллеи на главную, ведущую от аэровокзала, и зашагал навстречу друзьям. Улыбался чуть виновато Они не поверили. Поверили! Бросились к Максиму. Отец и мама Владика, которые тоже были среди провожавших, переглянулись. «Негодный мальчишка!» — жалобно сказала мама. «Боюсь, что теперь это надолго. Придётся объясняться с его родителями», — подвёл итог капитан Ставриткин. «А ребята?» Когда первая радость прошла, и они выпустили Максима из объятий, Владик весело спросил Гошу. «Скажи, это твоя проделка?» «Скорее уж вот их», — Гоша кивнул на Женю и Шурика. «Дело в их счастливом билете. Ну, немножко и я помог. А главное Максим сделал сам. Он это самое очень хотел». «Ну и что дальше?» Пожалуй, нужна какая-то заключительная сцена, оптимистичная и символическая. Такая, например. Все герои этой истории, за исключением мамы Владика, которая по телефону убеждает родителей Максима, что ничего особенного поживёт с годик у нас, идут на к выходу из бухты в открытое море. Ветер почти встречный. Курс — крутой бейдевинт. Яхта взбегает на волну. Просвеченное солнцем пена с гребешков летит на палубу. Юные представители отважного экипажа стоят на носовой палубе, на баке. И, отплёвываясь от пены, голосят песню. При этом Владик дирижирует зайцем Андрюшкой, а Джонни — очками. Песня, конечно, та самая.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 Месяц назад он в самом деле был драным и бродячим, правда, с хвостом, и его подобрал дядюшка Юферс. И кот стал жить на кухне дядюшкиной таверны «Долбленая тыква», которая за несколько дней обрела прежнюю шумную известность. Кот по имени Ботончито, сокращенно Ботик, не был домоседом и не упускал случая отправиться в плавание на Кречете. Он подружился с Пуделем Чапой и Зайцем Андрюшкой. И сейчас Ботончито и Чапа сидят у носовых релингов, фыркают от прилетающей пены, но не уходят с палубы. Вот и вся история. Теперь самое время приниматься ругать автора. Хотя нет, прочтите ещё послесловие.